Глава 14 Этот же день, ранее, Санкт-Петербург За окном сирело. приоткрытая форточка неожиданно с шумом распахнулась. Влетевший в гостиную холодный ветер скинул со стола газеты, небрежно раскидал их по комнате. Один из листов накрыл голову и половину лица сидящего на полу роса. Константин, напоминающий больше статую, чем живого человека, не шелохнулся. С того момента, как барон вернулся в квартиру после стычки с хулиганами, к нему никто не приходил. Кому-то другому это обстоятельство показалось бы по меньшей мере странным, но не Константину. Он был уверен, что начальник местной спецслужбы с ним так работает. Разумеется, иномирный гость не знал, что с ним будет дальше. Он мог лишь предполагать, поэтому использовал предоставленное ему время по полной. Уже не первый час Рос вводил в стазис крохотные молекулы G-вируса и заодно изучал чужой мир. А источником сведений служили соседи. Константину повезло. К одинокому старику, живущему этажом ниже, на рюмку чая пришел приятель. Решив посидеть на воздухе, двое давно не видевшихся питерских интеллигентов расположились на балконе. И барон, работая с молекулами вируса, прислушивался к их негромким голосам, стараясь не пропустить ни словечка. Среди прочих бытовых вещей мужчины обсуждали крайне интересные темы. Благодаря этим эрудированным говорунам житель другого мира узнал об октябрьской революции 17 года и ее последствиях для дворянства, а также о Советском Союзе и его распаде. К сожалению, быстро стемнело. Приятели переместились в квартиру. Увы, толстые стены совершенно глушили звуки. Барону пришлось сосредоточиться. Не испытывая стыда из-за того, что собирается нагло подслушивать, и не прекращая обезвреживать смертоносную болезнь, Константин разделил сознание и отправил его часть в гости к соседу. Устроившиеся за кухонным столом мужчины прекратили разговоры об истории и перешли к обсуждению власти. Они шепотом костерили действующего президента, вменяли ему вину и безденежье, и отсутствие продуктов в магазинах и чеченскую войну и дефолт грянувший в прошлом году судачили и о многом другом выражая тоску по исчезнувшему советскому союзу безусловно этот диалог частное мнение двух жителей громадной страны но полученные знания пригодятся зерна отплевил константин отделять умел В том, что встреча старинных друзей случайна, а не подстроена Корольковым, он не сомневался. Почему? Банальный жизненный опыт. Дождавшись, когда задушевная беседа закончится, сосед и его гость разбрелись по кроватям. Рос собрал воедино сознание. Еще немного поработал с вирусом и с досадой понял, что пора сделать перерыв. Усталость брала свое. Вдохнув полной грудью, Константин открыл глаза. Озадаченно снял с лица газетный лист, поднялся. Пустой желудок жалобно заурчал, и барон глянул в окно. Как выяснилось, на улице давно рассвело. «Так не годится», — укорил себя Костя. «Надо срочно поесть». И с этой мыслью побрел на кухню. Проигнорировав гору грязных тарелок, оставшихся в раковине после ужина с Корольковым, подошел к холодильнику. Достал две кастрюли, поставил на стол. Поочередно поднял крышки, принюхался. Ни суп, ни овощную рагу не испортились. Конечно, Глеб Иванович молодец. Позаботился, чтобы иномирный гость не помер с голоду. Жаль инструкции о том, где и как разогревать еду, не оставил. Проверяет на смекалку, с него станется. Как бы там ни было, но холодным я это есть точно не собираюсь. Усмехнувшись, барон перенес кастрюли на плиту. И за считанные мгновения разобрался, как включаются газовые конфорки. Плотно поев, Константин помыл всю посуду, а потом прошерстил навесные шкафчики. Нашел и молотый кофе, и сахарный песок, и турку. Немного подумал и отставил в сторону сахар. Сварил крепкий кофе, перелил его в чашку, вернулся за стол. Сделав маленький глоток, почувствовал приятную горчинку и удовлетворенно кивнул. «А кофе тут у них неплохой!» Он вновь отпил из кружки. «Эх, скоро уеду на другой край страны! Где ты сейчас, моя девочка? Обнять бы тебя, зацеловать допьяно!» Накатившая тоска сдавила ребра, мешая дышать. Темный маг потер грудь, сглотнул ком в горле, откинулся на спинку стула и с грустью посмотрел на затянутое серой пеленой небо. На столе остывал кофе. «А если проверить местоположение Влада сканированием?» — мелькнула соблазнительная мысль. Стараясь не зацикливаться на том, что эта информация ничего особо ему не даст, Мак принялся обдумывать идею. Предположим, службисты засекут микроскопический выброс силы. Поймут ли, для чего она использовалась? Вряд ли. Но, допустим, установят, что он просматривал пространство. И что дальше? Вычислить объект поиска все равно нереально. Приняв решение, Рос смежил веки, сосредоточился и выпустил капельку силы. В ту же минуту перед его внутренним взором раскинулась энергетическая карта страны. Призывно замерцали зеленым места природной силы, обещая ей поделиться. У новичка наверняка захватило бы дух от перспективы. Но Константин не заинтересовался, постепенно увеличивая радиус проверки. Впрочем, в этом не было необходимости. Ту единственную, пульсирующую несколькими цветами двойную звезду он нашел за пару секунд. Быстро глянув на тусклые огоньки, мерцающие неподалеку от любимой женщины, Рос намертво отложил в памяти город, улицу, дом и даже квартиру, в которой находилась Влада и продолжил расширять зону поиска. Вначале из предосторожности запутывал следы для службистов. Но после попытался разобраться в тревожащей странности. Огоньки местных одаренных светились едва заметно. Невозможно, чтоб все разом были настолько обделены силой. В чем же дело? Когда иномирный маг миновал невидимую обычным глазом серебристую линию границы государства, огоньки одаренных сразу же ярко засветились, что и требовалось доказать. Мрачно подытожил Рос и свернул поиск. Верить не хотелось, но факты – вещь упрямая. Складывалось четкое впечатление, что кроме двойной звезды все иномирные беглецы обессилели, даже грандмастер. И проблема с даром у одаренных исключительно на территории этого государства. За границей с ними все в полном порядке, как и со мной. Но в моем теле живет вирус. Плюс моя девочка поделилась силой, а способности двойной звезды в принципе не подвластны контролю. Открыв глаза, он потеребил мочку уха. Напрашивается неутешительный вывод. На территории России работает массовая принудительная блокировка. Встав из-за стола, Костя взял чашку с холодным напитком. Вымыл и ее, и турку, а потом застыл около плиты, глядя на еще горячие кастрюли, но не видя их. «Императорских артефактов мы с собой много принесли. Скорее всего, на все случаи жизни. Уж Николай-то запасся. Если что, Елизар активирует нужное». А вот лишившийся серьезного дара князь сейчас должен ощущать себя немощным калекой. Надеюсь, быстро оклемается. Плохо, что пока не вернется сила, присматривать за Владой в полной мере он не сможет. Барон неодобрительно качнул головой. «Ну да, она у меня девочка умная, на рожон не полезет». Громкая трель дверного звонка вырвала Константина из напряженных размышлений. Без лишней спешки он прошел в коридор и распахнул дверь. «А вот и ты. Приятно, конечно, не ошибиться, но иногда очень хочется, как с блокировкой. Кто и зачем эту пакость врубил?» Рос бесстрастно осмотрел стоящего перед ним улыбающегося лысого здоровяка. «Может, этот знает? Позже аккуратно поспрашиваю». Тем временем доброжелательный бандит еще шире улыбнулся и бодро поздоровался. «Доброе утро!» Мазнув взглядом по дорожной сумке у ног гостя, Константин ровным тоном пригласил «Заходи» и отправился обратно на кухню. Ставя на огонь турку, он услышал хлопок входной двери. Не оборачиваясь, уточнил «Кофе будешь? Буду!» С замешательством отозвался визитер. Макс сварил свежую порцию напитка, наполнил кружку, поставил ее перед сидящим за столом службистом, а сам встал у окна. Понаблюдав, как бандит насыпает шесть ложек сахара, а затем довольно жмурится, прихлебывая горячий, безумно сладкий кофе, Костя, не меняя тона, произнес «Я знаю, что наша встреча во дворе была ничем иным, как проверкой моих способностей твоим начальством». Поперхнувшись, изумленный службист вытер влажные губы тыльной стороной ладони и пробормотал. «Как ты догадался?» Усмехнувшись, Рос вместо ответа спокойно спросил у изучающего его мужчины. «Цель сегодняшнего визита – ты пришел с сумкой». Здоровяк потер лысый затылок и без обиняков заявил. «Мы с тобой летим в Москву. Через полтора часа надо быть в аэропорту. Документы для тебя сделали». Распахнув полы и куртки, он похлопал по нагрудному карману рубашки. «Необходимые вещи выдам на месте». А планы-то у господина Королькова резко поменялись. Сделал вывод Рос, бесстрастно глядя на службиста, но при этом стремительно анализируя ситуацию. Скорее всего, Глеб Иванович понял, что я не поверил в его глупую историю с президентством. На войну теперь не пошлют, зато в какой-нибудь тайный тренировочный лагерь как пить дать. Он мысленно скривился. Что там в Москве? Неясно. Разберусь. «Жаль, встретиться с малышкой не выйдет». «Тогда пойду переоденусь в свое». С прежним спокойствием сообщил Константин. «Пей кофе, пока горячий». И покинул кухню. «Меня зовут Юрий, фамилия Таранов». Прилетела ему в спину фраза. Обернувшись, Рос впервые за время разговора улыбнулся. «Рад знакомству, Юрий Таранов. Помой за собой». Он указал глазами на кружку и скрылся в спальне. Москва. Новый Арбат. В кабинете нотариуса мы с Али провели минут пятнадцать. При подписании документов никаких проблем не возникло. Однако вопросы к князю Гоеву умножились. Выйдя на воздух, я застегнула куртку и сухо бросила. Жду объяснений. Делая вид, что не слышит, Али предложил. «Пойдем прогуляемся». Он галантно подставил локоть. «Погода чудесная». Скептически хмыкнув, я взяла князя под руку. Мы неспешно пошли вперед. Погода и впрямь радовала. Ни малейшего ветерка, с неба падает легкий снежок. Романтика. Горец шел с невозмутимым видом и определенно не собирался отвечать. «Ах да, как это я забыла. Дела мужские не должны касаться женщин. Терпеть не могу, когда меня держат за идиотку». С трудом контролируя эмоции, ледяным тоном напомнила. «Я жду!» – и сжала предплечье князя. «Что-то не так?» Али вопросительно изогнул бровь. «Многое!» «Не пойму, о чем ты. Если о сделке, то договор подписан, нотариально заверен. Доверенность представителю в это...» Он запнулся, видимо, вспоминая название. «Учреждение юстиции ты дала. Через пять дней в наш новый дом привезут свидетельство. Все нормально же». «Угу. Правда, мне неизвестно» как и на какие шиши этот дом куплен. И нотариус капитально нарушил закон. А в остальном действительно все чудесно. Во что этот иномирный балбес вляпался? «Хорошо, поясню, что не так». Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Заверение нотариусом договора купли-продажи осуществляется в присутствии сторон сделки либо их уполномоченных представителей. А в кабинете, кроме нотариуса, были только мы с тобой». «Расписалась я на договоре, датированном вчерашним числом, и не имею понятия, кто поставил подпись за продавца». Сердясь, вытащила руку из-под локтя мужчины и запихнула ладони в карманы штанов. Лицо князя окаменело. Остановившись возле какого-то киоска, он пристально посмотрел на меня. «Считаешь, я мошенник и подлец?» Его тихий голос замораживал. «Обрати внимание, это ты сказал Я с раздражением откинула назад волосы. На скулах горца заходили желваки. Он просто стоял и молчал. «А что еще думать? Откуда мне знать, как он умудрился все провернуть? Разве так сложно объяснить? Теперь стоим тут, как два барана!» Буквально кипя от негодования, Ярвана выдохнула и первая отвела глаза. И сразу же заметила высунувшуюся из окна киоска любопытную продавщицу. А еще идущих в нашу сторону двоих мужчин в милицейской форме. Их-то и не хватало. У Али характерные черты кавказца. Сто процентов захотят проверить у него документы. Этого нельзя допустить. Бежать не вариант. Что делать? Судорожно ища выход, я забыла обо всем остальном. К сожалению, на ум пришла только одна идея. Откровенно бредовая. Рискну. Шагнула к так и не шелохнувшемуся горцу. Запрокинув голову, на грани слышимости шепнула. «Справа, патруль, подыграй мне и согласись». Вновь увеличила между нами дистанцию и уже в полный голос возмутилась. «Так и не понял, чем обидел!» «Гоев, мы три года встречаемся! Ты меня даже ни разу не поцеловал! Носишься со мной, как с хрустальной вазой! А я нормальная, обычная женщина! Теперь понимаешь?» «Нет!» — по-настоящему удивился князь. «Я украдкой проверила милиционеров». Те замерли метрах в пяти и с интересом прислушивались. Рядом с нами начали останавливаться зеваки. Ну, да чем больше народу, тем лучше. «Гоев, ну ты же умный! Детишек в школе учишь! Как можешь быть таким... таким...» Притворившись, что захлебнулась от возмущения, я всплеснула руками. «Что с тобой?» – подключился к игре князь. Отыгрывая роль, я громко всхлипнула. «Что со мной? Спрашиваешь, что со мной?» Переспросила, демонстрируя вселенскую скорбь, и с надрывом воскликнула. «Да я битый час торчала у витрины со свадебными платьями! Разве сложно догадаться?» «Ты хотела платье, поэтому расстроилась. Так пойдем купим!» Горец шагнул ко мне, попытался взять за руку. «Да что ж такое-то!» Мучительно застонав, отдернула пальцы. Словно ища помощи, прошлась глазами по лицам. Женщины со знанием дела улыбались. Мужчины сочувствующе покашливали. «Отлично. Пора закругляться». С мольбой посмотрев на милиционеров, я с горечью призналась. «Сил моих больше нет. Может, вы ему объясните?» Патрульный лет сорока успехнулся в пушистые усы. «Не в платье дело, товарищ!» – пророкотал он добродушно. «Совсем не в платье!» «Попал ты!» – объявил князю второй милиционер. «Ну, точь, точь как я два года назад!» Он поправил фуражку, пряча смущение. «Ничего не понимаю». Алис недоумением пожал плечами. «Ты как с другой планеты свалился?» Подала голос продавщица из киоска. «Прям диву даюсь. Что за мужик нынче пошел?» Она еще что-то неразборчиво пробурчала и с трудом высунулась из окошка. Торча, как пробка из бутылки, строго пристыдила. «Гуаев, ты девоньке голову-то не морочь!» «Молодец, что ее не трогаешь. За это уважаю». Но ты ж три года за ней ухаживаешь. Она уже и так, и эдак намекает, что замуж пора звать. Коль нужна тебе, то делай предложение. А не хочешь, ступай с миром. Сама такой красавицы жениха найду. Да и искать долго не придется. У меня племянник парень видный. Бабылем ходит. Чудо-женщина. Умница. Слушая ее пламенную речь, вполне можно подумать, что нас обоих она давно знает. Главное, чтобы упрямый горец не подвел. «Боюсь, если не сделает мне предложение, милиционеры из элементарного любопытства решат проверить у него паспорт. Вдруг там уже есть штамп из ЗАГСа». В воздухе висела звенящая от напряжения тишина. Чувствуя, как кровь пульсирует в висках, я старалась не нервничать. «Ну же, Али! Неужели произнести ничего не значащие слова проблема? Это лишь спектакль для патруля». Князь мучительно медленно потёр переносицу. Обернувшись к нашей случайной помощнице, учтиво поблагодарил. «Спасибо за разъяснение. Вот теперь я понял». «Наконец-то!» – съязвила языкастая продавщица. Не реагируя на кокость, горец опять повернулся ко мне. Нежно взял за руку и проникновенно заговорил. «Светом своей души ты отогрела моё сердце. В нём никогда не будет места для другой женщины». «Мои чувства к тебе сильны, а помыслы чисты. Я сделаю все, чтобы ты была со мной счастлива. Окажешь ли ты мне честь, звездочка? Станешь ли моей супругой?» Наши взгляды встретились. Я судорожно сглотнула. В отличие от меня, князь не играл. Он сделал мне самое настоящее предложение. Отвратительное ощущение. Мы оба знаем, что в другой ситуации я бы ответила отказом. «Мне б такого! Не тяни! Соглашайся сразу! Не будь дурой!» Послышался за спиной женский голос. «Достойного выбрала мужчину!» Авторитетно поддакнул усатый милиционер. Избегая смотреть на Али и проклиная тот момент, когда в моем разуме родился этот авантюрный план, набрала в грудь воздуха и выдохнула. «Я согласна!» Свежеиспеченный жених галантно поцеловал мне пальцы. Зрители довольно загудели. Ух, все, концерт окончен, раскланиваемся и уходим». Усиленно демонстрируя смущение, я взяла горца под руку, собираясь под шумок увезти отсюда. Но едва сделала малюсенький шажок в нужном направлении, как продавщица вознегодовала. «Гоев, да что ж ты такой интеллигент?» Она поерзала в своем окне. «Сказать красиво сказал, а поцеловать невесту, как подобает, не сумел. Храбрости, что ли, не хватило? Так мы тебе поможем». «Горько! Горько!» — гаркнул усатый патрульный. «Горько!» — подхватил второй. «Горько! Горько!» — дружно принялась скандировать собравшаяся вокруг нас толпа. «Да уж!» Глава рода Гоевых притянул меня к себе, обжег дыхание муха. «Позволишь?» И замер в паре сантиметров от губ. Я мысленно, обреченно вздохнула и чуть-чуть подалась к нему. Правильно оценив маневр, мужчина прижал меня крепче и с упоительной, какой-то запредельной нежностью поцеловал. И совершенно неожиданно мои ноги стали ватными. Реальность поплыла. Подбадривающие жениха голоса становились все глуше. Решительно отстранилась от Али. Тот тяжело вздохнул. Затем собственнически обнял меня за плечи, кивнул патрульным и уверенным шагом пошел вперед по улице. Как только мы свернули за угол, мягко убрала с плеч руку горца, пригладила растрепавшиеся волосы. «Ты слишком беспечен. Не стоит гулять по Москве, пока нет документов. У тебя сейчас могли возникнуть проблемы. Прости за эту инсценировку, но ничего другого быстро придумать не получилось». Гоев промолчал. Пройдя со мной мимо высотки с рекламой Пепси на крыше, он притормозил в паре метров от желтого такси. За дом и землю я заплатил собственными бриллиантами. Для ускорения сделки на продавца и нотариуса пришлось воздействовать родовым артефактом. За ночь в чужом мире адаптироваться невозможно, а с проблемами надо разбираться. Пусть я и потерял силу, но не перестал быть мужчиной. Елки зеленые, артефакт, как я об этом не подумала? А ведь я обидела Али своим недоверием, хотя нет, оскорбила. Князь отогнул рукав пальто. Удостоверившись, что обратила внимание на браслет, отдернул рукав и сухо бросил. «Я не столь обеспечен, как ты считаешь. Среди прочего, мой артефакт способен отводить глаза, в том числе и местным полицейским». Он распахнул дверцу машины, жестом предлагая мне сесть. «Твою мать!» «Вот идиотка! Развела цирк на пустом месте!» Ужом скользнула на заднее сиденье. Мрачно отметила, что водитель у нас все тот же. Князь устроился рядом с таксистом, и автомобиль тронулся с места. Водитель попытался пообщаться с Али, но горец не пожелал поддержать диалог. В итоге в Подольск мы возвращались в полной тишине.